Глава 4. Желя. Желья. Высшее. Нейтрал. Выглядит как женщина средних лет. Одета в темное. Голова чаще всего повязана платком. Можно встретить на похоронах. Чем больше людей провожает покойного в последний путь, чем сильнее о нем плачут, тем больше шансов, что она где-то рядом. Облегчает страдания, теоретически пропускает людское горе и слезы через себя, превращая их в светлую грусть и приятные воспоминания. Не любит профессиональных плакальщиц, но терпит. Подобные люди прекрасно заводят толпу, а значит, желя получит достаточное количество человеческих слез и причитаний. Фальшивые эмоции считывает мгновенно и за обман на похоронах может жестоко наказать. Хоть от ее присутствия и становится легче, действует отнюдь не из альтруистических побуждений. Если в интересующей ее местности долгое время никто не умирает, может поторопить события с помощью наведения тоски, апатичности и нежелания жить. Как Желе это проделывает, неизвестно. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах Эксперимент длился уже два года. Человеческое поселение в Вырое Просковье попробовало создать, чтобы понять, насколько легко обеспечивать безопасность людей в таком месте. Старая ведьма знала, что далекие предки с этим справлялись, а тогда такого понятия, как обычный человеческий мир, вообще не существовало. Но вот о структуре общества тех времен она не имела понятия, поэтому действовала на свой страх и риск, по своему разумению. Сначала Просковья опробовала социальное устройство на обычной земле, в Швике, и лишь удостоверившись в его работоспособности, перенесла опыт в потустороннюю деревню. Ведьма выбрала относительно спокойную зону вырая, Здесь день сменял ночь, регулярно шли дожди, почва сохранила плодородность, а возле одного из домов имелась колонка, которая до сих пор работала. Нечистая сила встречалась лишь низшего ранга, и она то ли боялась колдунов, то ли не могла добраться до жилых построек из-за особенностей рельефа. Неизвестно, в каком городе находился этот дворик до катастрофы. Два четырехэтажных дома стояли под прямым углом друг к другу. В первом было три подъезда, во втором — пять. Немного в отдалении потихоньку ветшал двухэтажный барак. Несколько облезлых беседок и гаражей ракушек утопали в зарослях сирени. Вскопанные участки обеспечивали людей овощами и фруктами, причем большая часть урожая оставалась относительно нормальной. Их ели начинающие колдуны швика. А вот ту часть урожая, что под воздействием местной атмосферы ощутимо менялась, ученики Прасковьи скармливали подопытным здесь же, в потусторонней коммуне, тщательно контролируя последствия. Наставница хотела выяснить, можно ли человеку на постоянной основе употреблять в пищу светящуюся морковь или удивленно моргающую тыкву. Пока глобальных последствий не замечалось, но экспериментатор была уверена, что эффект не заставит себя ждать. Окраины этого осколка прошлого мира украшал кустарник, отдаленно похожий на шиповник, и каждый житель знал, что к растению близко подходить не стоит, потому что его длинные шипы могут выстрелить небольшой порцией смертельно опасного яда. А вокруг дворика хозяйствовала туманная пропасть. Казалось, человеческое поселение плывет в Лиловом океане. В разной степени отдаленности виднелись другие островки без всяких построек, и эти дополнительные площади тоже использовались для сельскохозяйственных работ. По утрам ведьмаки создавали узкие мостики, по которым люди добирались до грядок, а вечером возвращались на жилой остров. Всего здесь обитало около ста человек. Просковья довольно долго искала материал по всему миру, здоровых юношей и девушек от 16 до 20 лет. Выкупала рабов, привичала сирот, спасала из лап людоедов или нечисти. Тех, кто умел читать или хотя бы вырос в относительно благополучных поселениях, предпочитало не использовать. Считала, что такие излишне непокорны и самостоятельны. Колдуны дежурили в поселении неотступно, периодически сменяя друг друга. Троих вполне хватало, чтобы распугивать низшую нечисть. Конечно, с высшим неопытные ученики Просковьи, да и она сама тоже, ни за что бы не справились. Но ни одного представителя элиты за два года здесь так никто и не увидел. Чтобы упростить работу учеников, а также упорядочить жизнь испытуемых, просковья создала небольшой свод правил. Каждый был приставлен к наиболее подходящему делу. В поселении имелись сельхозрабочие, уборщики, прачки, ремонтники, рукодельницы и парикмахер. Раз в неделю разрешалось употреблять спиртное. Через день в квартиры подавалась вода, чтобы люди могли помыться. Никого не выделяли, ресурсы распределялись одинаково. Такая коммуна оказалась в экстремальных условиях на редкость жизнеспособной. Люди не роптали и не пытались протестовать. Запрещались стихийно возникшие отношения. Если колдуны видели зарождающиеся чувства, то стирали память у влюбленных о последних неделях. Лишь однажды после магической обработки люди вновь потянулись друг к другу, и Прасковья отпустила пару на все четыре стороны. Настоящей любви она мешать не хотела, но и менять устоявшийся порядок из-за статистической погрешности не собиралась. Семьи создавались в соответствии с генетической картой по рекомендации целителей. Психологическую совместимость тоже учитывали. Ведь люди должны были прожить бок о бок несколько лет, завести минимум пятерых детей и не поубивать друг друга в процессе. Словом, отлаженная система до последнего времени работала исправно. В коммуне даже появилось с десяток малышей. Сегодня на трех ближайших полях шел сильный дождь. Поэтому в поселении, несмотря на рабочее время, было людно. Просковье неспешно шла по двору, приветливо кивая на униженные поклоны до земли. Поселенцы, поздоровавшись с главной колдуньей, старались как можно быстрее исчезнуть из ее поля зрения. К тому моменту, как юная ведьма со старой душой дошла до нужной беседки, почти все попрятались в домах. Лишь одна девушка замешкалась. Проявить прыть ей помешал огромный живот. Беременная побледнела, поклонилась, но сделала это неуклюже и чуть не упала. Колдунья подхватила ее за локоток. Несчастная побледнела еще больше. «Тише, милая, ты должна себя сейчас беречь», — ласково сказала ведьма. Поселенка согласно закивала и попыталась смыться, но Просковья держала крепко. «Кто там у тебя?» Вторая рука требовательно легла на живот. Ой, какая молодец! Сразу двое. Отец горд, наверное. М -м -м, пискнула несчастная. Хозяйка сжалилась, отпустила. Ладно, иди, отдыхай. Освобождаю тебя от физического труда до самых родов и на неделю после. Деткам нужна здоровая мать. Беременная испуганно моргнула раз, другой, робко улыбнулась и поспешила к бараку. Колдунья с нежностью наблюдала, как будущая мать, паутиному переваливаясь, пытается развить скорость. «Такие смешные, милые на этом сроке», — сказала она, заходя в беседку. «Здравствуйте, друзья мои». Миниатюрная, похожая на мышку женщина, торопливо смахнула с сиденья несколько зеленых листочков. «А где Павлуша?» — опустилась на предложенное место наставница. Он на дальнем участке. Там весь лук репчатый запел, ответил рыжеволосый молодой мужчина. Еще какие-то новости есть? На первый взгляд, ничего такого, пожалуй, плечами ученица. Но кое-что нас волнует? Поселенцы в достаточном объеме получают пищу и питье, подхватил ведьмак. Одежду... Спят шесть 7 часов в сутки. Каждой детной семье выделено 4 часа свободного времени. Бездетным 2. И они последнюю неделю вместо того, чтобы играть в настольные игры или сексом заниматься, скандалят или сидят и тупятся в одну точку. Или спать идут. Дети вялые, сонные, капризные. «В пятницу две мамашки подрались, у одной даже молоко пропало, хорошо хоть у той, у которой ребенок, бесперспективный». Просковья недовольно поморщилась. «Коленька, запомни, бесперспективных деток у нас нет. Родители подбираются очень тщательно, питаются тем, что выросло прямо здесь, так что рано или поздно у всех проявится какая-нибудь перспектива». «Или в последующих поколениях?» «Простите. Нужно наказать за агрессию. Вот что. Пусть та, у которой молоко есть, станет кормилицей для голодающего малыша. А второй прикажите стирать подгузники чужому ребенку. Заодно и подружиться дурочки. Дальше, ребята. Не нравится мне ваш доклад. Павел позавчера...» По собственной инициативе устроил представление. Фейерверк там, птички, бабочки, иллюзии всякие про драконов и единорогов. Губы мышки тронула улыбка. «Красота и милота. Даже я с удовольствием полюбовалась. Но люди на все это с таким равнодушием смотрели, словно им репу и свеклу демонстрировали. Паша даже расстроился». А сегодня утром один из ремонтников пытался повеситься. Вовремя из петли вытащили. Его первый ребенок должен родиться через три месяца. Объяснить мотивы не смог. Сказал, вдруг захотелось. Просковье прикрыло глаза. Докладчики терпеливо ждали. Так, глупыши мои. И вы называете это ничего такого? Да у вас тут катастрофа зреет под носом. «Нужно срочно выяснить, в чем дело!» Наставница открыла глаза и встала. «Идемте, будем разбираться!» У подъездного дома столкнулись с Павлом, седовласым мужчиной, который с виду годился в местилищу Просковьи в отцы. «Здравствуй, мальчик мой!» — улыбнулась начальница. «Что там с луком?» «А? С каким луком?» — удивленно спросил ведьмак. Прасковья нахмурилась, схватила ученика за подбородок, заглянула в глаза. Потом вкратчиво спросила. «Как дела, Павлуша? Как жизнь?» Мужчина отстранился, медленно и равнодушно бросил. «Жизнь — дерьмо. И мы — дерьмо. И этот скот в человеческом обличии тоже. Давить нас надо, всех, без разбора». Павел развернулся и, опустив голову, побрел к бараку. «Так...» — тон колдунди не предвещал ничего хорошего. «Лук поет, говорите? А что именно? Знаете?» «Да какая разница, Просковья Ивановна? Причем тут лук? Пашка просто устала, поселенцы с жиру бесятся», — легкомысленно махнул рукой Николай. Тут весь урожай мутировавший, до сих пор никаких проблем не было. Глаза главной колдуньи сузились, пальцы правой руки сложились в замысловатую фигуру. Ведьмака подбросила в воздух, раскрутила и распылила. Мышка шлепнулась на землю, испуганно крича. Кровавое месиво облепило ее с ног до головы. Просковью не запачкало, автоматически сработало заклинание чистоты, подвешенное на одно из колечек. Оно охраняло владелицу от пыли, грязи, дождя и прочих подобных неприятностей. «А-а-а-а!» тоненько на одной ноте верещала мышка, пытаясь стереть остатки коллеги с лица. Над несчастной ведьмочкой витал неприятный запах. Просковья скривилась и резко сказала. «Кира!» «Прекрати немедленно, если не мечтаешь отправиться вслед за этим идиотом!» Женщина резко захлопнула рот, с ужасом глядя на наставницу. «А теперь убери эту гадость и умойся!» Сдерживая рыдание, ведьмочка начала колдовать. Получалось у нее с трудом, два раза она срывалась и начинала проговаривать заклинания заново. Наставница терпеливо ждала. Когда от Николая остался лишь пепел, а ученицу больше не покрывал слой чужой плоти, Просковья ласково сказала. — Умница. И не переживай за него. Коленька всегда был слабоват в обучении. А сегодня я убедилась, что он еще и туповат. Таким среди нас не место ведь, так? — бледная девушка согласно кивнула. «Вот и молодец. А теперь соберись. И быстренько в швик. Постарайся уложиться в два-три дня. Впрочем, нет, слишком долго. Полетишь вороной». «Просковья Ивановна, не надо». Циц, «И чего вы все боитесь? Вон, Родион без проблем возвращается». «Но это больно. Кости и потом еще долго выкручивает и...» «Прекрати ныть». Глаза Прасковьи полыхнули зеленым. «Что передать в швике?» — скороговоркой спросила Кира. Наставница погрозила пальцем. «Вот и умница. Значит так. Мне нужны все шестеро целителей и ингрид. Никакой пешей прогулки. Поезжайте на моем микроавтобусе. На нем точно прибудете сюда к сегодняшнему вечеру». «Под капот не лезьте, а то все подвешенные заклятия испортите и заблудитесь». «Вы с Колей местный лук не ели?» «Нет», — мышка постепенно приходила в себя. «А вот испытуемые, думаю, кушали очень активно. И я уверена, Павлуша тоже попробовал поющий урожай. Он вообще молодец, рисковать не боится и любит докапываться до сути». «Конечно, я могу ошибаться, но, думаю, дело в луке. Готово?» Ведьмочка зажмурилась и задержала дыхание, словно приготовилась нырнуть в реку. просковье медленно сжала ладонь в кулак, а затем резко разжала пальцы. Ничего не произошло. Наставница побледнела, закусила губу, удостоверилась, что ученица не видела прокола и торопливо повторила движение рукой. На этот раз заклятие сработало. Кира с жалобным карканьем взлетела и исчезла в вышине. «Чертово тело!» Ох, Марушкина, как же ты мне надоела!» «В сердцах сказала Просковья. Чем дальше, тем хуже. Скорее бы...» «Впрочем, нет. Придется забыть о приречии на какое-то время. Надо здесь разобраться. Такое на самотек пускать нельзя». Только массовых суицидов мне не хватало. Столько работы на смарку. Если к тем двум яблоням в середине острова подойти ближе 20 метров, они начинают плакать и упрашивают их спилить. Акцент почти отсутствовал. Речь была правильной. Все члены Швика по настоянию Просковьи усиленно изучали русский. А у Ингрид, высокой рыжей шведки, к языкам был явный талант «Дальше», — наставница ободряюще кивнула «Я тебя внимательно слушаю» Друидка бросила взгляд на луковые грядки и продолжила «Та, что слева, безостановочно трясет ветвями и шепчет «Сертлен! И я, и мои дети! Яблоки практически все обсыпались!» бедная деревца Продолжай, солнышко. Ингрид переступила с ноги на ногу. Сорняки пытаются совершить массовый суицид. Правда, пока они больше ругаются, чем действуют, не могут решить, кому засохнуть первым. Но тенденция налицо. Кроме того, в почве отсутствуют кроты, медведки, черви, муравьи. На поверхности нет насекомых. На противоположном краю участка находится целая куча трупов пчел, как обычных, так и измененных выроем. Хочется добавить, что сверхъестественных существ тоже нет. «А лук? Он действительно поет? А что конкретно?» Молодая колдунья помялась, но потом ответила. «Простите, Просковья Ивановна, я видела Павла и не хочу, то есть боюсь». Как видите, сидя в земле, овощи молчат. Но если это необходимо, я, конечно... Ой, ладно, юная ведьма со старой душой поморщилась. Боишься? Отойди. И почему из 60 учеников способны рисковать от силы пятеро? Ингрид покраснела и сделала несколько шагов назад, а Прасковья сотворила защиту вокруг себя, наклонилась, схватилась за зеленый пучок и выдернула луковицу из земли. И тут же послышался тихий голос, обреченно запевший. Укатилось красно солнышко, За горы оно да за высокие, За лесушка оно да задремучие, За облачка оно да заходячие». «Зачасты звезды, да подвосточные!» Ведьма брезгливо тряхнула рукой. С корней посыпалась земля. Голос взвился, стал тоньше и жалобней. «Покидат меня победную головушку! Со стадушком оно да детиною. Оставлят меня горюшу горигоркую! навеки ты меня да вековечные! Не как ростит-то сиротных мне Просковья прищурилась и сжала луковицу в кулаке. Пение захлебнулось. После того, как пальцы разжались, на ладони лежала лишь шелуха. «Что скажешь, Ингруша?» Девушка нахмурилась, закрыла глаза и развела руки в стороны. Губы зашевелились, друидка проговаривала заклинание на родном языке. Наставница не торопила и не мешала. Большинство ее подопечных пока не умели колдовать мысленно. «Не знаю», — призналась Ингрид, открыв глаза. «Как я уже говорила, здесь нет ничего живого, кроме растений, но и они хотят прервать свое существование». «А что-нибудь чужеродное, непривычное не унималась старшая ведьма?» Ученица раздраженно ответила. «Так вырый весь чужеродин. Я не понимаю, что конкретно нужно искать». Глаза наставницы на миг изумрудно полыхнули. Ингрид побледнела и сделала шаг назад. Просковья усилием воли заставило себя успокоиться, но тут же вновь разозлилась, правда, на себя. Ей не нравилось поведение этого тела. Вспышки ярости, раздражительность и нетерпеливость. Это шло не от души, а от вместилища. Не раз за эти годы по раскеву посещала мысль, что нужно было выбрать другую девушку. В Ирине имелась какая-то червоточина, то ли гормональная, то ли генетическая. Целителям говорить о проблеме не хотелось, чтобы не подрывать собственный авторитет, но с каждым годом проблема все больше усугублялась. Самым неприятным было то, что иногда не срабатывало колдовство. До катастрофы это не было критичным, ведь тогда магия по эффективности лишь ненамного превосходила знахарские заговоры и человеческие ритуалы. А теперь, когда Вырой пробудил истинную мощь, Прасковью такое несовершенство угнетало. «Солнышко, вспомни тему, которую мы проходили в прошлый вторник. Повтори основные тезисы, пожалуйста». Шведка виновата опустила голову. «Эх вы, глупыши!» Просковья уже полностью успокоилась, и ее губы тронула мягкая улыбка. «Колдовство изучаете, не жалея сил и времени. А история? География? Другие дисциплины? Мы ведь хранители знаний. Через несколько поколений люди одичают окончательно. Посмотри на наших подопечных. На момент катастрофы им было от пяти до девяти лет» так они даже читать не умеют. На нас лежит огромная ответственность перед потомками, девочка моя. Ладно, повторю еще раз. Слушай внимательно». Пороскева перешла на учительский тон. «Изначально местом обитания людей был вырой, а значит, именно это пространство подходит человеку больше всего». Возможно, после великого разделения истинные люди смешались с гоминидами, что привело к появлению Homo sapiens, у которого сродство к силе скрыто в геноме в рецессивном состоянии. По сути, крепко спит. Если это так, при правильном сведении генетических линий и постоянном воздействии потусторонней силы количество людей со сверхъестественными способностями увеличится а чистокровные потомки обезьян исчезнут, в том числе и благодаря естественному отбору. Ингрид почтительно кивала, она могла бы поспорить с наставницей, так как до катастрофы увлекалась антропологией и даже собиралась посвятить ей всю свою жизнь. Но мир перевернулся, обучение в университете так и осталось мечтой, поэтому доводов против девушка привести не могла. Хотя, даже если бы их знала, не решилась бы возражать. «Понимаешь теперь, вырой рано или поздно примет нас. Нужно просто ему довериться. А вы все за прошлое цепляетесь, потому и особых успехов нет ни у кого. Ладно, я сама. А ты слушай, может, сообразишь, что к чему?» Пороскева окинула взглядом поле. «Итак...» «Порассуждаем. Если здесь отсутствуют представители животного и сверхъестественного мира, значит опасность имеется, и это непреложный факт. Так? Так. «Пойдем дальше». Женщина присела на корточки и провела ладонью по земле. «Все растения заражены, значит предполагаемая инфекция в почве. Так? Точно». Ингрид, наконец, включилась в размышление, Глаза ее загорелись. Не колдовским огнем, а обычным, исследовательским. И она не переносится по воздуху, раз все живое успело убежать, уползти и улететь. Кроме пчел. Потому что... Потому что они опыляют, возвестила повеселевшая друидка. А значит, инфекция попадает в растения из почвы. Умница. «Люди наелись этой дряни и хорошо хоть не умерли, как пчелы». «Вот и ответ. Так что давай, пробуй». Ингрид снова закрыла глаза и забормотала заклинание. Теперь она знала, от чего отталкиваться. Наставница наклонилась, вырвала одно перышко лука и поднесла к глазам. Петь растение не начало. Видимо, для этого ему нужно было полностью выбраться из почвы. «Я нашла, Просковья Ивановна!» — довольная девушка сияла. «В земле есть какие-то белесые волокна. Я в первый раз подумала, что это корешки сорняков, но сейчас присмотрелась и поняла — они по структуре немного похожи на туманников». «Молодец, ты реабилитирована!» — произнесла Просковья, растирая меж пальцем зеленый, остро пахнущий стеберек «Предлагай решение проблемы». Ингрид неуверенно протянула. «Поскольку заражена вся почва, может, лечить растение не стоит? Вдруг проблема распространится на соседние острова? Предлагаю все здесь выжечь. Встанем в круг, проведем ритуал. Нас здесь как раз девять. Думаю, справимся. Помните, как у китайской стены? Нет!» – выбросила остатки лука Прасковья. То есть ты молодец, нашла достойное решение. Но мы поступим немного по-другому. Я перекрою ход на этот остров, а после сбора урожая мы переселим подопытных в другую зону вырая. Думаю, подобрать что-нибудь не составит труда. Но почему? Глупенькая, по-хозяйски обозрела островок старая ведьма. Это что-то очень интересное и, возможно, полезное. Было бы недальновидно уничтожать, в хозяйстве такое всегда пригодится. Я пока отложу все дела, изучу феномен получше. Может, противоядие найду. Не хотелось бы терять испытуемых. Они у нас замечательно друг к другу подобраны. Когда Просковье Ивановна вернулась на жилой островок, к ней тут же подскочила мышка и отрапортовала. «Все подопытные во дворе. К сожалению, мы не досчитались четверых. Очевидцы утверждают, что они пробрались сквозь кусты и прыгнули вниз». По молодому красивому личику старой ведьмы пробежала тень досады. «Не уследили. Ужасно. Надеюсь, беременные живы? Все?» «Да», — с облегчением сказала Кира, — «как и молодые мамы». «Вот только один из погибших — муж Джессики, ну, той, с которой вы пару дней назад разговаривали. У нее скоро двой не родится». «Ах, да, та смешная девочка, бедняга», — Прасковья покачала головой. «Надо будет, когда все закончится, подобрать ей нового мужа. Поищем в базе потенциалов. На крыше одного из корпусов целых семь холостяков обитает. Может, кто-нибудь из них». «Да и женатых тоже, проверьте». «Но можно и перетасовать пары. Ничего такого в этом нет». «Что смотришь? Запиши, а то напутаешь чего-нибудь». Ученица с готовностью выхватила из кармана блокнот и карандаш. «Хорошо, давай дальше». Наставница прогулочным шагом пошла по дорожке. Кира почтительно пристроилась рядом. «Мы разделили людей на три группы. «Вон там, у второго подъезда, зараженные в апатичном состоянии, их 36, не болтают, не улыбаются, куда скажешь, туда и идут, куда покажешь, туда и садятся. Две мамочки даже на плач собственных малышей не реагируют, но если ребенка приложить к груди, спокойно кормят». «Это хоть хорошо». Просковья остановилась и внимательно посмотрела на огороженный участок острова. Обычно там в хорошую погоду держали свиней. Но сегодня животных оставили под крышей, а в загон поместили несколько поселенцев. Кира ответила на незаданный вопрос. «Их только десять, но они возбужденные, агрессивные, цепляются к молчаливым, нам хамят, на замечания огрызаются. Очень сложный настрой». Вот те двое, пока на них целители не повесили седативное заклятие, чуть друг друга не убили. Очевидцы так и не смогли объяснить, что послужило причиной конфликта. «Понятно», — вздохнула Прасковья. «Как я понимаю, здоровым вы оставили свободу перемещений». «Да, только сказали не заходить в дома. Пусть на виду будут». «Молодцы». «Так, я иду вон в ту беседку. Пришли ко мне Родиона. И скажи лекарям, чтобы взяли кровь у представителей каждой группы. Беременных не трогать пока. Думаю, с каждого миллилитров по двадцать будет достаточно поначалу. Надо разобраться». «А зачем нормальных исследовать?» Хоть Кира и боялась наставницы, вопросы задавала спокойно. Она знала, Пороскева не терпит самоуверенную глупость, а вот тех, кто осознает собственное несовершенство, уважает. И всегда отвечает очень подробно. Подопытные питаются одинаково, но половина людей никак не отреагировала на посыл овощей с того островка. Понимаешь? В их крови можно найти ответ, что происходит. Да. «И последний вопрос. Где Павлуша?» Мышка смутилась. «Ну, понимаете, он бузить начал. Чуть хлеб не сжег вместе с животными. А потом с Эльдаром сцепился, чуть не убил. Мы его и обезвредили совместными усилиями». «Что вы сделали?» — очень тихо спросила ведьма. «Усыпили, усыпили, Прасковья Ивановна», — испуганно добавила ученица. «Мы сон наслали. Он сейчас в одной из квартир на первом этаже отдыхает». «Я уж подумала, одного из самых перспективных ведьмаков уничтожили», — расслабилась Прасковья. «Хорошо. Я пойду не в беседку, а к Павлику. В квартире будет удобней. Да и присмотрю заодно». Квартиру занимала молодая семья, которая пока еще не обзавелась потомством. Родион с интересом переключился на тот пласт реальности, который видят люди. И вздохнул, когда-то в прошлой жизни он обитал в похожем жилище. Между большой комнатой и кухней ремонтная бригада старой эпохи снесла стену. Все пространство было выдержано в светло-серых, почти белых тонах, которые разбавлялись яркими цветовыми пятнами. картинами, ковриками, маленькими подушками на диванах. Имелись галогеновые светильники на потолке, сочная бирюзовая кухня и куча техники, которая сейчас, конечно же, не работала. Ведьмак даже позавидовал подопытным, они не видели настоящий интерьер и наслаждались уютом. Истинная обстановка была не так прекрасна. На кухню плиту заменяло кострище, шкафчики выглядели жутко обшарпанными, один угловой вообще клацал острыми зубами. Родион моргнул и вернулся в мармеладную реальность, в которой плотоядный шкафчик казался неработающей вытяжкой. Покачав головой, снова переключился. В гостиной части все было еще хуже. Диван покрывали грязно бурые пятна, по стенам вяло стекала зеленоватая маслянистая жидкость, уходившая в широкие щели на полу. А мертвый в фальшивой реальности телевизор безмолвно крутил какие-то кровавые сцены, то ли пыток, то ли убийств. Родион не стал присматриваться. Кира сказала, что наставница будет ждать в спальне. Там отсыпался Павел, а Просковья Ивановна очень ценила этого ученика. Поговаривали, правда, шепотом и оглядываясь, что именно Паша, зрелый и немного неуклюжий мужчина, помогает старой ведьме расслабляться. Поэтому его ценили и уважали. После страстной ночи просковья ощутимо добрела. В принципе, ее нельзя было назвать стопроцентной злюкой, но вспышки ярости, которые обычно заканчивались чьей-нибудь смертью, бывали. Благодаря Паше летального исхода из-за попадания под горячую руку можно было избежать. При должном везении. Родион зашел в комнату в тот миг, когда наставница пыталась достать из-под шкафа закатившуюся ручку. В такой позе ягодицы в тугих джинсах выглядели очень соблазнительно. Ведьмак почувствовал животный импульс и быстро отвел глаза, так как всегда в первую очередь думал головой. Если Павел не выживет, ведьма рано или поздно начнет искать ему замену. Лучше, чтобы она не знала, какой эффект оказывает на ученика ее внешность. Подобные отношения могли плохо закончиться для молодого ведьмака. Уж лучше спать в кровати с ядовитой змеей. Безопаснее. «Родик, это ты!» «Молодец, что быстро!» — женщина поднялась. «Подожди секундочку, я кое-что допишу». Наставница уселась на широкий грязный подоконник и быстро завозила ручкой по листку бумаги. Ученик, чтобы не таращиться на длинные ноги и красивое личико, принялся разглядывать обстановку. Двуспальная кровать занимала большую часть комнаты. Короткая зеленая травка, росшая на матрасе и подушках, выглядела мягкой и нежной. Мирно сопящий Павел смотрелся на ней очень органично. В шкафу отсутствовали дверцы, и было прекрасно видно, что рядом со скудным гардеробом жителей квартиры висит скелет в вязаной шапочке. Вместо прикроватных тумбочек стояли надгробные камни с трудночитаемыми надписями, а весь пол устилал мох. Короче говоря, по сравнению с остальной квартирой, здесь было довольно мило или хотя бы спокойно. Антураж кладбища умиротворял. В реальности, доступной жильцам, было даже хуже. Видимо, здесь до катастрофы вдоволь порезвился горе-дизайнер. Багровые стены, золотая парча на кровати, зеркала на потолке из десяток толстых кудрявых амуров, расставленные по всей комнате, создавали вырвиглазное ощущение. Налюбовался? Прекрасно. Пороскева кивнула на двуспальный газон, и Родион послушно присел рядом с Павлом. «У меня для тебя задание, мальчик мой!» Ведьмак кивнул. Он уже догадался, какое именно. «Пока мы будем здесь разбираться, ты лети в приречье. Я понимаю, образ ворона достаточно неприятен, но он безопасен. Тебя никто не рассекретит!» Родион непроизвольно поморщился. Тело птицы он терпеть не мог, а ведьма продолжала, не обращая внимания на недовольную гримасу. Следи за Мариночкой, за администрацией. И вообще, слушай сплетни, узнавай о планах людей. Девочка часто отлучается из поселения, поэтому лови момент. Не забывай, нам нужно обезлюдить деревни так, чтобы Марина не смогла помешать. И при этом она должна остаться жива. Просковье Ивановна, я хотел узнать...» Родион замялся, но потом все же задал вопрос. «Для чего вы все это затеяли? Ну, убийство жителей поселения. И для чего вам живая Сычкова?» Женщина, тело которой выглядело на восемнадцать, хотя носилась уже одиннадцать лет, немного помолчала, но потом все же ответила. «Хочу вернуть мироздание в единственно правильное состояние. «Простите, я не совсем понял». Просковья встала, подошла к окну и задумчиво стала водить пальцем по стеклу. «Родичка, как ты думаешь, зачем это все? Школы ведьмовства и колдовства, здешнее поселение, подкладывание правильных девушек под определенных юношей». «Ну, — смутился ведьмак, — как мы все поняли, вы хотите сделать так, чтобы людей со сверхъестественными способностями стало больше, чтобы человечество смогло жить не только на нормальных, но и на потусторонних территориях?» «Не совсем, мальчик мой», — наставница отвернулась от окна и скрестила руки на груди. «Я хочу довести объединение миров до конца». Чтобы, как ты выразился, нормальных территорий больше не было.